Глава двадцать третья А Питер встретил моросящим дождем, теплом и затянувшейся золотой осенью. Морость не прекращалась, портила прически женщинам, мочила обувь мужчинам, оставляла следы на плащах и зонтах. Роза была почти счастлива, потому что она любила этот город, любила дождь в любое время суток и года, даже шквальный ветер, который обещали со дня на день любила. Любила серые краски и повишую в воздухе меланхолию. Особенно она любила две улицы между своим домом и домом Матвея. Настолько, что прогуливалась по ним несколько раз в день, гонимая глупой надеждой. Ведь если они встретились с Матвеем за 2 1/2 тысячи километров от дома, то здесь просто обязаны но не встречались. Альбина носилась с Олесей по врачам для садика, записывала в кружки, на развивающие занятия, маниакально выбирала будущую школу, хотя до неё было ещё добрых 2 года. Даже о подготовительных занятиях рано говорить, даже если там чему-то и смогут научить тоненькую блондиночку с синюшчими глазками. Ты чего дома торчишь? уставилась на Розу Альбина. Не было и 8 утра, а Альбина была собрана как на парад. Брючный костюм, подчёркивающий рост, длину и стройность ног, полупрозрачная блузка окутывала флёром таинственности воздушный образ. Она была похожа на фею из Диснеевских сказок и знаменитую топ-модель одновременно. Я думала, ты с Матвеем будешь пропадать целыми днями. С чего это? Курортные романы заканчиваются на курорте. Роза пожала плечами. Всё зависит от женщины, заявила Альбина и прокрутилась вокруг своей оси. Олеся, поторопись, крикнула она в открытую дверь и пояснила для Розы. Психологи рекомендуют приучать ребёнка к самостоятельности. Олеся ужасно не самостоятельная. Зачем ей быть самостоятельной? пожала та плечами. Ей 5 лет. Ты собираешься отпускать её одну в садик или школу? В школу, да, в классу к девятому. Тут же нашлась Альбина. Тогда у вас масса времени, Роза рассмеялась. Порой Альбина в своём стремлении вырастить разносторонне развитую личность противоречила сама себе. Впрочем, Роза не так уж и разбиралась в детях. Вот Матвей наверняка сказал бы что-нибудь умное и полезное, дал совет или просто прокомментировал. А Роза могла только покачать головой и улыбнуться, когда в комнату забрела племянница. Эти колготки не подходят. Держа в руках розовые колготки, она встала напротив мамы. Почему? Альбина приподняла идеальные брови. Они розовые, как и кофточка, а бабочки, как на туфельках. Другой оттенок, категорично отрезала Олеся и направилась обратно в комнату, гордо вскинув подбородок. Альбина рассмеялась и направилась за дочерью, явно гордая собой. Не тот оттенок, Роза не сомневалась, что в итоге они найдут именно тот оттенок розового, который подойдёт к кофточке. И что интересно. Бабочки будут идеально сочетаться с туфельками. У Диснеевской феи могла расти только такая же фея, и никак иначе. Так вы разбежались с Матвеем, да? Альбина сочувствующе вздохнула. Надежды, конечно, было немного, но всё равно жаль. Всё-таки он классный. Классный. Роза не могла не согласиться. Так может позвонить? Самой Альбина показала глазами на телефон. Сейчас в этом нет ничего предосудительного. Тебе же не замуж за него выходить. А так развеется, трехнула она копной светлых волос. Или он тебя отшил? Признавайся. Потому что если отшил, я ему, знаешь, что сделаю. Альбина упёрлась маленькими кулачками в бока. Нет, вздохнула Роза. и призналась: "Второй раз за неделю он мне предложение сделал". "Да ты что?" Альбина взвизгнула. "И ты молчала? А почему сейчас не встречаетесь? Или встречаетесь? Что происходит-то, а? Какая-то ты нерадостная для невесты. Поругались? Помиритесь!" выдала со скоростью 100 слов в минуту сестра. Подпрыгивая на месте, становясь в этот момент похожа на Олесю. Роза была уверена, что Альбина в это время уже решила, какое свадебное платье будет на Росе, где пройдёт свадьба и главное, как ярко будет сиять сестра невесты. Если в повседневной жизни Альбина умудрялась выглядеть как приглашённая в Букингемский дворец особа, то свадьба сестры Это событие, на котором она обязательно должна блистать, и будет чего бы это ни стоило. Я отказалась, перебила тираду и воздушные мечты о льбиной розе, и смотрела, как меняется лицо блондинки от недоумения, даже испуга, до воинственного выражения. Почему? Тебе давно пора замуж. Ты что думаешь, каждый день такие мужики будут делать предложения? Я тебе скажу, нет, не будут. Как тебе в голову пришло отказаться? Ой, дура ты, Роза. Да не хочу я замуж, скрикнула Роза. Не хочу, понятно тебе. Что я там не видела? Что в этом замуже? Скажи мне. Я была, ты была, мама аж три раза. И что? В общем, ничего. Альбина согласно кивнула. Одна головная боль от мужа сморщилась она. Но отказать такому мужику, как можно отказать такому мужику? продолжала сокрушаться сестра. Ты представь, какие были бы свадебные фотографии. Обалдеть. Свадебные фотографии? Роза усмехнулась горько и безнадёжно. Разве в фотографиях дело? Да и не мечтала никогда Роза о свадьбе. Белом платье, фотосессии, все атрибуты празднования казались ей глупым расточительством, повленьем жестом. Даже когда Роза выходила замуж в первый раз, будучи почти восторженной студенткой, она предпочла коктейльное платье и туфли, которые сможет потом носить. И носила и платье, и туфли ещё несколько лет после развода. Дело в том, что у неё разбито сердце, и разбила его она сама, по собственной инициативе. Да, ничего другого не оставалось, но от этого не проще смириться. Не легче уговорить себя не звонить, не писать и не вздрагивать каждый раз, когда перед лицом возникает высокий мужчина, или спиной роза ощущает, как кто-то проходит мимо. Чувствовать на себе взгляд Матвея зная точно, что ей это чудится, что это ни что иное, как игровое ображение. Усталость от собственных мыслей. Даже на базе она постоянно чувствовала его взгляд, точно зная, что Розенберга Матвея там нет. Нет и не будет. Какие фотографии? Роза вдруг заплакала, не сильно, не на показ, но очень горько. Она не заламывала руки, у неё не тряслись губы, просто закачались стены от слёз и защепало нос. Роза только и делала, что плакала в последнее время. Вот уже и при альбине слёзы роняет, а ведь она не плакала никогда. Никогда поймала мужа на измене, никогда узнала о семье Глеба. Сжимала губы и понимала одно: жизнь не стоит на месте. Надо двигаться вперёд и не терять оптимизма. Родная моя, Альбина села рядом и крепко обняла, не боясь помять наверняка дорогущий костюм и отпаренную брендовую блузку. Мужики все сволочи, все до одного, и розенберги эти тоже, они тем более. Так я же сама отказалась. Роза громко всхмыркалась. Альбина и глазом не повела на столь вопиющий акт бескультурья. Значит, плохо просил. Вот когда Поплавский просил моей руки, он буквально умолял меня, между прочим, на коленях. 3 недели выполнял любую мою прихоть, даже в Доминикану отвёз, хотя до этого говорил, что делал по горло. И чем всё закончилось? Роза усмехнулась, но про себя Уж такая она, Альбина, любительница широких и по мнению розов глупых жестов. А не важно. Важно, что он меня добивался. Меня добивался. Цнится только то, что тяжело достаётся. В это время в комнату зашла Олеся, конечно, в розовых колготках другого оттенка, идеально подходящих по цвету к кофточке и бабочкам на туфельках. Альбина тут же переключилась на дочку. Проверила, как и во что та оделась, заплела светлые волосы в две аккуратные косички, украсив волосы заколками. Конечно же, с бабочками и начала проверять маленький рюкзачок. Всё ли было собрано малышкой? Через 20 минут две блондинки выскочили из дома под питерский моросящий дождь, прячась под яркими зонтами. чужеродное явление для меланхоличного и серого города. Не успела Роза снова завалиться в кровать, пользуясь случаем хорошенько отоспаться за весь сезон и на будущее, как раздалась стрель телефона. Рингтон прорезал тишину старого фонда. Значит так, раздался звонкий голос сестры. Сегодня в русском богатыре соревнования имени кого-то. Я забыла. Неважно. Так вот, на соревнование всегда свободный вход. Начало в 11:00 утра. Ты должна быть там. Адрес знаешь. Жду подробностей и грязных деталей. На этом Альбина отключилась, а Роза в тишине смотрела на экран телефона. Да, она пообещала себе не звонить Матвею, не заходить на его социальные страницы. и даже на сайт русского богатыря. Она даже одерживала уверенную победу над собой, но искушение было таким сильным, таким могучим. Пара бабочек металась в истерике. Роза ощущала, как бьются крылышки о стенки живота, заставляя сворачиваться внутренности, мысли и желания. Быстро зашла на сайт, нашла информацию о соревнованиях. Основные участники Младшие группы были приглашены другие спортивные клубы. Обещали большой спортивный праздник. Далее шли фотографии тренировок малышей. На нескольких мелькнул Даниил с таким же вдумчивым взглядом карих глазёнок, как и всегда, и все сомнения Розы испарились, словно их и не было. Даниил по-детски доверчиво пригласил её на свои первые соревнования. Это было существенно для маленького мальчика важная веха, которую он должен пройти. И Роза хотела присутствовать при этом, видеть его победу или поражение, порадоваться за него, в любом случае порадоваться. Одно то, что этот малыш прошёл огромный путь, добрался до общей спортивной группы и даже подошёл к первым своим соревнованиям, было огромной победой. Он не боялся выйти на мат и принять бой, как бы громко это ни звучало. А вот Роза боялась увидеть его тренера. Нет уж, она пойдет, посмотрит и поддержит. К тому же было интересно, как поживает Семка Алимов, Рома, Илья Голубь, юная смена Сергея Витальевича. Увидеть Златовласика, Олега, узнать про их успехи, поражения – Что происходит в их жизнях? Роза и сама не поняла, как эти ребята стали частью её жизни. Она невыносимо скучала, не только по старшему тренеру и руководителю, но и по его воспитанникам. И не вздумая рвануть прямо сейчас, через полчаса позвонила Альбина. Роза в это время скакала на одной ноге, натягивая капрон на другую. Причёска, макияж, Ты должна сиять. Альбина. Роза наконец решилась задать интересующий её вопрос. При этом она отлично понимала, что задавать его бесполезно. Альбина только ощетинится, но ничего не ответит. А ты не пойдёшь в клуб Миши? Он там тоже будет, я посмотрела. Не вижу причин, отрезала сестра. Ему надо, пусть он и приходит. Мне предложения не делали, фыркнула она в трубку. Ему надо, пусть он и приходит, а так свободен. Это прозвучало слишком болезненно, но Роза решила промолчать. Когда альбина ершится, лучше её не трогать. В 11:30 Роза подходила к зданию в центре города, напротив небольшого скверика с бюстом историческому деятелю, коих было множество. заглушая стуком каблуков собственное громкое сердцебиение и шальной пульс